Трудности местного масштаба. — Ты не забыл еще, что числишься у нас заместителем главного механика? — напомнил Ничай. — Забыл, шутливо повинно кивнул. так как основные мероприятия по подготовке техники к очередному сезону провел и сделал все, что было в моих силах в наших условиях, а с текущим ремонтом справлялись механики или сами механизаторы. Только иногда подключался в случае срыва поставок горючесмазочных материалов или поиску дефицитных запчастей. Съездим на дальние поля. Там что-то непонятное с покосом происходит. Меня заверяют, что скоро все закончат с тем полем. А другие сообщают, что который день оттуда не слышно трактора. Заехав на поле после обеда, застал не святую троицу мужиков за распитием бутылки, расположившихся в теньке. Причем трактор с косилкой работал на холостом ходу, вспомнив, каких трудов стоило добывать солярку для нашей техники, разозлился. — Ты уже давно должен был закончить с этим полем, — рявкнул Михею, за которым был закреплен трактор. — Только отремонтировали и сели пообедать, — парировал тот, нагло блестя глазами. — Почему председателю сообщил, что трактор давно отремонтирован? — повернулся к механику. — Викторович, не шуми! Сегодня закончит. попытался тот успокоить меня. — Хорошо, — смирился было я. — Сколько ты на ремонте уже? — вновь повернулся к трактористу. — Три дня? — Вот за э, три дня простоя у тебя вычтут из зарплаты, а также за перерасход топлива и масла. Если начнутся дожди, а поле не будет убрано, то и за утраченную прибыль. Неужели ты не понимаешь, что за топливо и недостающая корма хозяйству зимой приходится платить сумасшедшие деньги? — возмутился я. — А с тобой пусть главный механик разбирается, — сообщил механику. — А ты чего делаешь? — повернулся к третьему. — Помогаю, вот, — замялся тот. — Помогаешь, значит? — кивнул и поднял недопитую бутылку. — Пообедали? Давайте по рабочим местам распорядился. — Ты чего, охитил? — А ну-ка поставь пузырь на место! Чего ты здесь распоряжаешься? — Давно пизд... не получал? — двинулся на меня Михей. Механик попытался его остановить, ухватив за рукав, но тот со злостью вырвал руку и шагнул ко мне. Пьяная злость помутила разум трактористу. Бутылку забрал какой-то выскочка у гегемона. Привык жить и работать, как при советской власти, когда за любое отношение к работе выплачивали зарплату полностью. За добросовестное всячески поощряли деньгами, путевками, наградами, а на проступки смотрели сквозь пальцы. Он попытался схватить меня за грудки, подбив его руки снизу, тут же резко толкнул его двумя руками в грудь, а мог бы кулаками ударить в голову. Михей от толчка отлетел на пару шагов, сел на задницу, непонимающе огляделся и, вскочив, кинулся к трактору, выхватил какую-то железку и вновь бросился на меня. Подставив блок под руку сломиком, правой ударил солнечное сплетение — а потом добавил коленом в голову, когда противник согнулся, поднял выпавший ломик с земли, закинул подальше в траву, постоял над корчившимся телом и повернулся к опешившему механику. — Садись на трактор. Жду твоего доклада об окончании покоса сегодня в правлении в любое время. Не хватит светлого времени. Работай при свете фар. — Понял? — спросил со злостью. — Мне попытался отказаться тут по какой-то причине. — Понял, — повторил вопрос, повысив голос. — Понял, — тихо буркнул механик и поплёлся к трактору, оглядываясь на тракториста, поднял за шиворот Михея с земли и пнул его в задницу. — Пошёл прочь отсюда! Я отстраняю тебя от трактора, раз не хочешь работать и зарабатывать. Никто не собирается тебе платить за безделье и пьянку в рабочее время. Жене и детям. — Сам объяснишь, почему в семье нет денег. — Ты почему отстранил моего мужика от работы и сбил и прогнал с поля? С возмущением ворвалась в мой кабинет дородная женщина вечером. Догадываясь, что это фурия, жена Михея, спокойно поинтересовался. Разве он не сообщил? — Чего мне сообщать? Я и сама знаю. Подумаешь, выпил чуток, так все выпивают. Знаешь, сколько стоит тонна кормов зимой или солярки? Твой супруг не сообщил, сколько времени он пробездельничал вместо покоса или в холостую сжег топливо? Бесполезные расходы хозяйству никто не возместит. Не советское время. Сама, возможно, обратишься по весне в правление, чтобы помогли с кормами для своей коровы. Кормов, как правило, на всех не хватает. И придется кооператива покупать их на стороне, так как твой муж пьянствовал вместо того, чтобы заготавливать сено». — Покупать придется за счет зарплат работников хозяйства, твоей в том числе. Если вы с ним этого не понимаете, то такие работники кооперативу не нужны, желающих работать механизаторами более чем достаточно. — Андрей Викторович, пожалуйста, простите моего дурака. — Я ему устрою. — Обещаю, больше этого не повторится, — сбавила тон женщина и даже вспомнила мое имя с Подумав, что семья этого агрессивного бездельника действительно не виновата, да и злость давно прошла, кивнул. — Пусть сам зайдет ко мне, как протрезвеет. Но за три дня безделья он денег не получит. Случаев пьянства в рабочее время было много, поэтому боролся с этим наследием советского прошлого различными способами. Нескольких неисправимых алкоголиков пришлось уволить, но чаще наказывал рублем. Требовал этого от других начальников и постоянно напоминал, что от качественной работы зависят зарплаты работников и благополучие их жизни. Директор давно смирился с моей требовательностью, так как сам понимал недопустимость управления транспортными средствами в нетрезвом виде, происшествиями, семейными скандалами, пьяными драками и прочими последствиями из-за непомерного употребления алкоголя. К тому же Ничай сам порой злоупотреблял и уходил в запой на несколько дней. Слышал, что в нетрезвом виде он был невыносим. Потом он, скрывая глаза, выглядел, как побитая собака, стесняясь окружающих, так как помнил о своем поведении. Но ничего не мог с собой поделать, а через некоторое время опять уходил в запой. Периодичность этих срывов и причин никто не мог предсказать. Запой мог произойти через полгода или раз в квартал, и продолжался около трех дней. Все уже привыкли к этому. Кооператив работал как обычно, но без руководителя, и от пьянства хозяина страдала только семья Петра Прокофьевича. Вероятно, поэтому он так снисходительно относился к другим пьяницам. Мой режим работы позволял встречаться с руководством кооператива не каждый день, и я работал по собственному плану. Организация встреч с другими начальниками хозяйства для решения текущих вопросов — Занималась тётя Шура, мой неизменный секретарь. Однажды меня догнал парнишка на яве по дороге в город. — Вас срочно зовёт Зинаида Максимовна, — выпалил он, подняв забрало разукрашенного мотоциклетного шлема. — Что случилось? — встревожился, понимая, что главный бухгалтер хозяйства по пустякам меня тревожить не будет. — Не знаю, — пожал плечами тот. — Может, из-за директора забухал он. Зинаиду Максимовну нашел возле дома директора, опасливо выглядывающую из-за забора и не решающуюся войти во двор. — Андрей Викторович, мне срочно платежки для банка надо подписать, а директор никого не принимает, — пожаловалась женщина, потрясая кожаной папкой для документов. — Ждите, — кивнул и шагнул во двор. Петра Прокофьевича нашел за кухонным столом в трусах и майке перед полубустой бутылкой с водкой. Он дремал, положив голову на руки, но, услышав мои шаги, поднял мутные и красные от пьянства глаза. — Оля явился. — Не видишь, я занят и никого не принимаю. — Пошли все нахуй! — пробормотал и снова уронил голову. — Петр Прокофьевич, нужна твоя подпись на финансовых документах. Срочно! — сообщил громко. — Отъебь! Я же сказал! — взревел он понимая, что никакие слова не помогут, молча подошел к нему и взвалил тщедушное тельце директора на плечо, не обращая внимания на неуверенное сопротивление, угрозы и оскорбления, вынес его во двор и сунул в бочку с дождевой водой, стоящей на углу дома, несколько раз окунул его в холодную воду, пока ни чая, отфыркиваясь, не взмолился. — Все! Все! Хватит! Отпустил его и застыл в готовности к продолжению водных процедур. «Чего надо?» Злой, мокрый, растрепанный, стоял директор в бочке, вытирая глаза. «Документы подписать!» — повторил я. «Доставай меня отсюда!» — распорядился. «Никакого уважения к пожилому человеку и начальнику!» — пожаловался он. «Вот заболею и умру. А ты займешь место, как нашептывают некоторые!» — сообщил с пьяной обидой. «Да больным надо мне ваше место!» Удивился и махнул рукой главному бухгалтеру, направляясь за мокрым хозяином в дом. Из-за забора выглядывало еще несколько голов любопытных, наблюдающих за невиданным зрелищем. — Да знаю я! — отозвался тот.